Разделка на доски Срубив, наконец, дерево, его разделывали сразу, не оставляя вылеживаться. Современные корабелы предпочитают выдержанное дерево, но и древние мастера знали, что делали. По мнению специалистов, они руководствовались двумя соображениями. Во-первых, сырое дерево легче поддается обработке. А во-вторых, при выдерживании оно усыхает и может растрескаться. Гниль же, как пишут исследователи, корабельным доскам отнюдь не грозила. Викинги строили суда открытого типа с отлично проветриваемым трюмом. В современной промышленности бревна распиливают на доски специальными пилами. Викинги поступали иначе. Приготовленное бревно раскалывали вдоль с помощью клиньев на две половинки. Потом еще и еще раз пополам. Как показали эксперименты, из ствола поперечником около метра выходило примерно 20 одинаковых досок шириной до 30 сантиметров. Примитивная техника? Викинги не знали пилы? Отлично знали. И пилу, и ножовку. Просто, как пишут ученые, современная технология деревообработки ориентирована на количество. А в древности во главу угла ставили качество. Особенно в таком жизненно важном деле, как строительство корабля. Доски, полученные из расколотого клинями бревна, имели целый ряд преимуществ перед пеленами. Они прочнее, меньше подвержены усыханию, не так сильно коробится и трескаются. Еще бы. Ведь клин действует вдоль волокон, так, как удобнее раскалываемому бревну. А пила режет и рвет, как попало. Ко всему прочему, колотые доски с одного бока получались несколько толще. Легко убедиться, что при соединении бортовых досок в накрой, излюбленная техника викингов, этот, на первый взгляд, недостаток превращался в достоинство. Более толстая часть давала возможность сделать в ней вырез для наиболее плотного прилегания соседней доски.